Глава шестая. «И последнее», — произнес Букаты и медленно всех осмотрел, желая убедиться, что все его слушают. Но большинство уже без слов поняли, в чем дело, отводя глаза. «Тяжкая минута, что и говорить. После всей этой гонки, после тяжкой смены предлагать людям остаться еще на одну ночь. Но сказать надо, и остаться надо». и уж точно останутся, только поперву переживать будут. Так и он, Букаты, тоже переживает. Что он, вправду железный как обзывают? «Домой намастырились, понимаю», — сказал хмуро он. «А у нас еще три машины, три, а из-за них на сутки, а то и на двое задержится весь эшелон. Ну а что такое сутки?» Когда наши из последних сил дерутся на подступах к фашистской столице, не вам объяснять. Конечно, не приказ. Я не могу вам приказать. Но я прошу. А вы подумайте». Мертвая пауза повисла в воздухе. Молчал и Букаты, не желая никого торопить. Время еще было. Самые понятливые тут же стали присаживаться, потому что в ногах теперь уж точно правды не было. надо было передохнуть перед новой сменой, но другие продолжали стоять, глядя себе под ноги. Может быть, они еще верили, что у них есть какой-то, пусть малый шанс уйти на отдых, но шанса у них такого не было. Просто они еще не перестроились и не могли до конца для себя сразу понять, даже осуждая Толика, голосуя, Они верили, что сейчас их отпустят, и каждый в уме уже решил, что надо в первую голову сделать. Отовариться ли в магазине, если там что-то выбросили, или сходить к реке, подготовить и законопатить лодчонку. Понесет упущенный никому не принадлежащий лес, и можно будет заготовить дровишек. Они за зиму давно кончились, и уж крошек торфа и тех не оставалось, и еще рыночные дела — зажигалочку ли на толкучке поменять, толкнуть пайку. Да мало ли дел у людей накопилось за это время. И Ольга встряла. Ей больше других надо. «Петя, Силыч, вы-то чего молчите? А Ведерников? И Ведерникову непонятно, что надо сказать». «Понятно. Ну и что?» «Я согласен остаться», — сказал Ведерников и поправил повязку. Смотреть на него было тошно с этими покрасневшими глазами и этой грязной повязкой. Но вот то, что Ведерников согласился, как бы прощало и все остальное. Молодец, воскликнула Ольга. А остальные? Если надо, в разнобой сказала несколько голосов. Мы не толики. Более спокойно произнес Силыч. Ясно, что он-то не откажется. и Силычу тяжелее остальных с детишками, которые остались ему, как старшему от матери, умершей осенью от туберкулеза. Силыч добавил, что он сбегает подоить мурку и вернется. «Можешь свою мурку подоить», — разрешил подобревший в одну минуту Букаты, хотя не в его манере было отпускать нервы. Видать, и он немало устал, и сейчас не верил, что люди так быстро согласятся. «Всем дается час на свои дела, а доп. питания сейчас принесут, и раскладушки в цехе поставят. Их еще не убирали?» — сказал Швейк, и все засмеялись. «Значит, кончай ночевать! Эх, как там моя Леночка!» Букаты подошел к танку, похлопал по холодной броне ладошкой. «Так-то, дружок, пора! До самого Берлина, вражьей проклятой столицы!» «Гони, верши свой суд над разбойной сворой, за всех, за нас, за эти вот дни и ночи, которые нас сожгли. Но ведь кончатся же они. Кто потом поверит, что все наши поздние радикулиты, грудные жабы, туберкулезы и инфаркты мы заработали в этих бессменных ночах? Но доживем ли мы еще до инфарктов-то, вот в чем дело», — размышлял он, глядя, как разбегается бригада. Откуда-то и живость появилась, и новые силы. Откуда? От этих повторяемых слов «надо», «надо», «надо». Сколько их приходилось произносить раз, и себе, и другим. Заметив, что рядом стоит Ольга, он как бы вновь поглядел на нее, решил ободрить. «Не все, Оленька, золото, что блестит, будет, как сказал вождь, и на нашей улице праздник». Ольга вдруг отчужденно, как бы не видя, посмотрела на него и даже отодвинулась, поведя зябко плечом. «Вы о чем?» — спросила странно натянутым голосом и пошла твердо и уверенно, как всегда, ходила. «Вот уж кто железный, так железный! Девического маловато, а железного хоть отбавляй!» Так подумал Букаты и присел, вдруг почувствовав, что у него силенок не осталось. Это потом, через десяток минут, он скажет себе то же великое слово Надо, и пойдет, три танка, кровь из носа, они за ночь выдадут.